Глава шестая из семи. Смартфон в поезде. Смартфон услышал тиканье, похожее на часы. Пронзительно ревущий гудок отдался эхом. Стук колес и ворчание мотора, он уже понимал, где находится. Рельсы и шпалы сливались в единую полосу дороги, тянувшейся к горизонту. Смартфон осмотрелся и понял, что он в кабине локомотива. Рядом стоял машинист, неотрывно глядевший вдаль. Машинист потянул рычаг, и опять смартфон услышал вой гудка. Машинист непрерывно дергал рычаги, тяжкое бремя командира поезда. Смартфон ехал в поезде, и непонятно было куда. А смартфон оказался на месте помощника командира, что бы это значило. Кабина была загромождена огромной панелью датчиков и счетчиков. «Куда я еду? Неужели мне удалось предотвратить аварию, изменить ее?» «Аварии Каштымов больше нет, я смог все поменять». А куда я попал? А вдруг это новое пространство, в котором я буду крутиться бесконечно? А вдруг это зеленая стрела, а я теперь в локомотиве этого поезда в небытие, в ничего? А может мы тащим пульмановские вагоны? Машинист взглянул на смартфона, анализируя его поведение. Машиниста насторожила его дерганность, Что изменилось? «Что с тобой?» Спросил машинист. «Куда мы едем?» Волновался смартфон. «Ну ты даешь подобные вопросы задавать», — ответил машинист. Машинист тут же отвернулся посмотреть на дорогу. Переключив какой-то рычаг сбоку от него, машинист лишь грустно вздохнул. Смартфон выглянул из окна паровоза, банальное любопытство. Он уже не чувствовал ветер или тепло солнца, что поменялось. Он взглянул на хвост поезда и увидел изогнутую дугу состава. Локомотив тащил опасный груз, длинный ряд серых бочек. Смартфон разглядывал большие пшеничные луга это желтое море, а где-то выглядывали зеленые кусты дикого клена. А небо было такое же, как и всегда вечно голубой потолок с застывшими облаками. И лишь черная копоть от дымохода поезда его заслоняла. А что мы везем? Заинтересовался смартфон. Радиоактивные отходы на химпредприятие маяк, спокойно пояснял командир. Машинист, будто уже и забыл, Как его рассмешил смартфон глупым вопросом. Смартфон все быстро понял, настал еще один день. И смартфон опять гулял здесь, как часть пространства. Он мог всегда увидеть только лишь одну картинку пазла. Что же получается, мы сейчас едем к маяку. Его еще не видно, но мы скоро прибудем, и случится авария. Как это все остановить? Как же это все надоело? Та ручка, что он дергает, это же тормоз. А если я его отвлеку и резко ее дерну, поезд остановится. Я вылезу и побегу по пшеничному полю, подальше от маяка. Буду просто бежать, а потом мою спину накроет черное облако, и опять все сначала. Это поле и правда бескрайнее. А что, если поезд не остановится? Сколько раз я видел, как накрывает меня это радиоактивное облако, неужели я не смогу выбраться? Есть шанс. Определенно. И всегда должен быть. А что, если мне уговорить его остановиться? Что изменится? Ничего. А вы давно работаете машинистом? промямлил смартфон. «Давненько, хотя мне и осталось еще немного», — сказал машинист так, будто это уже предрешено. «А почему немного?» — заинтересовался смартфон. «Под репрессией попаду», — сухо ответил машинист. «Это как?» — удивился смартфон. «Поезд опаздывал, срочно нужно было довести важный груз», — рассказывал машинист. А смартфон замолчал, уловил, что машинист будет рассказывать трагедию своей жизни. «Вижу, красный светофор горит, нельзя ехать», — продолжал он. «И вы?» — интересовался смартфон. «Ну а я и проехал на красный», — сухо ответил машинист. «А что потом?» — не унимался смартфон. «А потом все, изменник Родины и так далее», — говорил машинист. «Понятно», — ответил смартфон. «А тогда еще война шла», — продолжал машинист. «Какая война?» — удивился смартфон. «Быстро мое дело решили, под суд и в лагерь», — жаловался машинист. Смартфон замолчал. Он так и не уловил, про какую войну, — говорил машинист. Он гадал, неужели про самую известную. «Вы знаете про аварию Каштымов?» Интересовался смартфон. «Про какую?» — спрашивал машинист. Каштимскую аварию, там произошел выброс радиоактивных отходов», — говорил смартфон. «Это где такое было?» — удивился машинист. На предприятии «Маяк» четко ответил смартфон. «На химкомбинате, что ли? Вот это да!» Удивился машинист. Смартфон тут же вспомнил, что те, кого он уже встречал, мало что знали про аварию на «Маяке». «Я знаю, что они сбрасывают радиоактивную грязь в Карачай и Течу», делился машинист. А смартфон лишь думал, что только Фриман знает про грядущую аварию. «Но что прям авария, такое редко случается», говорил машинист. Очень даже нередко юрничал смартфон. А когда она произошла? Интересовался машинист. Авария только сегодня и произойдет, говорил он. Сегодня? переспросил машинист. Да, ответил смартфон. Аварии еще не было. Выдохнув, с облегчением, спросил машинист. Это произойдет в 1624, рассказывал смартфон. И что будет? Тешился машинист. Произойдет взрыв отходов. Говорил смартфон. В момент нашего прибытия ухмыльнулся командир. Смартфон замолчал, что еще объяснять этому машинисту. То есть вы знаете, что уже репрессированы? Не понял смартфон. Ну да, благо хоть дочка осталась, грустно сказал машинист. А что же вы тогда здесь делаете? Интересовался смартфон. Я только управляю локомотивом в пустоте, ответил машинист. А я? Выпрашивал смартфон. «А ты каждый день задаешь одинаковые вопросы», — упрекнул машинист смартфона. Поезд медленно ехал, скрипя колесами. А из-за черты горизонта выглянула жезлова красно-белая труба маяка. «А что у вас еще на родине осталось?» — интересовало смартфона. «Да, собственно, и ничего. Дочь и тюрьма», — уставший ответил машинист. «А что такое родина?» — хотел понять смартфон. А луга уже и не казались бескрайними, все обрывалось на строениях маяка. Лишь сверкающий блик озера Карачай мешал понять, что там изменилось. «Постойте!» — выкрикнул смартфон. «Прости, не могу!» — шутил командир. «Вы рассказали кое-что странное», — заметил он. «Что же я такого сказал?» — удивился машинист. «Что я каждый раз задаю одни и те же вопросы?» — подметил смартфон. «Ну да». Просто ответил машинист. «Этого не может быть», — ответил смартфон. «Причем в один и тот же момент», — объяснял командир. «Это как?» — удивлялся смартфон. «В одном и том же пространственном цикле», — тараторил машинист. «Я вас не понимаю», — умолял смартфон. «Одни и те же вопросы», — сказал устало машинист. «И что же я уже спрашивал в этот момент?» Поинтересовался он. «То, что сейчас и спросил», — ответил машинист. Смартфон замолчал от навалившегося ужаса. Действительно, если уже в моем прошлом случались аварии, то какая вероятность, что авария произойдет в будущем или сегодня? Если машинист говорит такое, и оно так и есть, может ли это со мной происходить вечно? А что если все участники системы желают так думать? Фриман говорил, наблюдатель должен взаимодействовать с наблюдаемым объектом и влиять. А что, если я наблюдаемый объект, за мной лишь наблюдают и ищут исследовательский элемент? И если это даже так, то может быть ли такой вариант, что мои мысли движения головой и руками всего тела, все и пространство вокруг, все это одинаковый вечный процесс? Тогда, может быть, что меняются? Лишь слова для анализа качества восприятия различной информации и стимулирования иных действий от индивида. Или же все это неважно, а я лишь бегунок на карте, и карта только одна, этот маяк. Или их множество, как и объектов исследования. Или же мистер Фриман прав, и это пространство – вакуум со своими законами. Для того, чтобы начать исследование, нужно вызвать объект. Вещь в себе. То есть пространство вызывает объект в себе самом, чтобы исследовать его, но оно никак не может быть в другом. А машинист вообще сказал, что он просто машинист в этой вечной пустоте. А что, если это и есть та великая пустота? Но великая пустота — это за гранью. Я не мог бы увидеть, что за ней, что в ней. А что если я пытался попасть, прорваться за эту грань, черту, и оказался здесь, в пространстве вечного? Тут же нет времени, что за дурость, как тут может быть время? Это лишь обман, это лишь цифры на мониторе. Сбилась программа, сбилось время. Его нет, не было и не будет. А если это не так? Что если это пространство-колесо для хомяка? То почему я не помню начало? А хомячок разве помнит? Он бежит по кругу, потому что это весело. Потом появляется большая рука и сгоняет его из-за того, что громко журшал. А потом он опять будет бегать, пока большая рука не появится снова и клетка будет пуста. Есть ли в этом пространстве большая рука? А что было бы со мной, если бы я, например, выпал бы из этого окна? Сломал бы я что-нибудь, остался ли жив? А если нет, начался ли мой день сначала? И делал ли так я уже? Ну что решил? ⁇ Спросил машинист. А я должен был что-то решить. ⁇ Удивился смартфон. ⁇ Но о чем-то ты же сейчас думал? ⁇ Говорил машинист. ⁇ Я думаю, хорошо бы остановить поезд. ⁇ Делился смартфон. ⁇ Это зачем еще? ⁇⁇ непонимающе спросил машинист. ⁇ Если вы говорите, что не знаете про аварию Каштымов ⁇⁇ рассказывал смартфон. ⁇ Да, это так, ⁇ соглашался машинист. При этом вы говорите, что я спрашиваю одно и то же. Активно рассказывал смартфон. «Абсолютно одно и то же», — подтверждал машинист. «В один и тот же момент дня», — продолжал смартфон. «Это уже тянется вечно», — бубнил машинист. «И в одном и том же цикле этого пространства». Спросил он. «Да, все так», — соглашался машинист. «То получается так, что вы должны знать об аварии Кыштымов», — объяснял смартфон. Машинист замолчал, выслушивая смартфона поскольку как минимум один раз я уже задавал вам такой вопрос, донимался смартфон. «Это все не так?» — хотел оправдаться машинист. «А как максимум? Вы знаете про аварию Каштымов?» — ругался смартфон. «Я лишь сегодня не знаю про эту аварию», — ответил машинист. «Как это так?» — удивился смартфон. «И я не знаю, что произойдет в конце этого дня», — рассказывал машинист. «Я лишь помню, что ты спрашиваешь одно и то же». «Но откуда тогда вы это помните?» Удивлялся смартфон. «Я не знаю этого», — оправдывался машинист. «Что за ерунда, как можно такое не знать?» Крикнул смартфон. «Я, как и ты, не знаю, откуда возник», — сказал машинист. Смартфон замешкался, что на это ответить. «Ты когда-нибудь думал, что движешься по определенному алгоритму?» Спросил машинист. «Что значит по определенному алгоритму?» Удивился смартфон. «Это когда у тебя выбора нет», — ответил машинист. «Не понимаю, зачем вы мне это говорите». Не понимал смартфон. «Я хочу, чтобы ты уловил одну важную вещь», — продолжал машинист. «Какую же?» — заинтересовался смартфон. «Ты лишь фантазия создателя», — ответил машинист. «Вы ерунду говорите», — ответил смартфон. «Давай о родине поговорим», — спросил машинист. Нет, тут же отнекивался смартфон. «Об Америке или Европе? спрашивал машинист. «Нет уж», — поморщившись, ответил смартфон. «И я бы не хотел», — сказал машинист. «Тогда в чем дело?» Злился смартфон. «Да создатель же подобно отвечает на такие вопросы», — рассказал машинист. «Да, в этом мире есть утраченная идея», — прошептал смартфон. «Пустота, как особая черта русского сознания», — шептал машинист. «Все наоборот, как особый путь мирового бессознания», — учил смартфон. Ты не хочешь говорить?» Спросил машинист. «Нет», — ответил смартфон. «Почему?» — выпытывал машинист. «Потому что этого всего нет», — ругался смартфон. «А что же есть?» — спросил машинист. «Есть только это пространство», — ответил смартфон. «Вот это неожиданно», — сказал машинист. «А мы когда-нибудь разгонялись так, что преодолевали горизонт». Интересовался смартфон. «Не могу знать», — ответил командир. «Вы меня не поняли». Злился смартфон. «Я не знаю, что было в прошлом», — бубнил машинист. «А у вас есть настоящее?» Хитрил смартфон. «У меня есть только сегодняшний день», — ответил машинист. «Может, тогда остановим этот паровоз?» Шутил смартфон. «Что за шутки?» Завозмущался машинист. «А что, дни все равно заканчиваются одинаково», — продолжал смартфон. «Что за дурость, мистер смартфон?» говорил командир. «Но если будет завтра, как сегодня, то какая разница?» Предполагал он. «Это должностное преступление», — грозно ответил машинист. «Вам и мне нечего терять», — ответил смартфон. «У тебя всегда было желание убежать от этого маяка», — сказал командир. «Так помогите же или не мешайте», — ответил смартфон. «Я так не могу», — ответил машинист. «Почему?» — выпрашивал смартфон. «Я машинист и начальник поезда», — сказал он. «И что же?» Злился смартфон. «Допустить преступление — значит разочаровать создателя», — гордо ответил машинист. «Ну и что же мне тогда делать?» Гадал смартфон. «А что ты сделаешь, чтобы достичь цели?» Провоцировал машинист. «Что?» Интересовался смартфон. «Ты должен разрушать», — ответил машинист. «Для чего это?» Удивился смартфон. «Для того, чтобы создавать, нужно хотя бы один раз что-то разрушить», — рассказывал машинист. «Что-то ужасное вы говорите», — ответил смартфон. «Ну, тебе же нечем», — шутил машинист. «Не понял», — ответил смартфон. «Ну, представь, в своей руке топорик», — говорил машинист. «И что?» — не понимал смартфон. «А вдруг он у тебя в руке появится?» Бредил машинист. «А что еще можно представить?» Интересовался смартфон. «Монтировку», — ответил машинист. «Что можно представить?» Тихо шептал смартфон. Железная дорога изгибалась к маяку, а ее рельсы лишь отсвечивали блики. Маяк рос из-за горизонта, величественно ожидая смартфона. Озеро же Карачай было плоской лужей, спрятанной за грязным камнем. Машинист стал давить газ, ускоряя поезд. Скрип колес и железа резал пространство. Смартфон разглядывал маяк. Он впервые увидел этот горизонт. А что, если этого текста нет? А что, если это стертый текст? Его уже нет, и его никто не увидит, не прочитает ни слова. Как органично лежит озеро на этой земле, а дальше лес и голубое небо с аккуратными кучевыми облаками. Здесь жил Заратустра. Бескрайнее поле и одинокие желтые кусты, растыканные по нему хаотично. Солнце светит и не греет, но не холодно. Там вдали такой живой лес – А тут лишь тоненькие ограждения диких деревьев. Я понял, куда мы приедем. К тем воротам, возле которых я гулял, и по тому пути, по которому я не решился идти. Тогда было ли что-то там? И почему машинист никак не реагирует на то, что я делаю? Железнодорожный светофор горит красным. Мы сейчас должны остановиться. Смартфон дернул рычаг, и поезд тут же затормозил. Машинист будто даже и не заметил выходку смартфона. Он лишь усерднее стал давить железный рычаг, нагоняя скорость поезду. Химкомбинат казался уже близко, набухая в пространстве. А железная дорога лишь сильнее изгибалась в его направлении. Но смартфон вдруг что-то уловил, и это могло поменять его. Признаться же себе в этом он еще не мог. Машинист все усерднее давил на газ смертельный поезд. Могу ли я управлять поездом?... Интересовался смартфон. Смартфон тут же затормозил, желая узнать, что будет. «Управлять поездом ты не можешь», — сухо ответил машинист. «А может, я умею лучше вас», — дразнил смартфон. «Да и не умеешь», — строго перебил его машинист. Локомотив набирал ход, злобно пыхтя. А смартфон держал тормоз, замедляя ход. Машинист же кнопку газа, разгоняя поезд. Колеса визжали, стирая железо. Смартфон хотел оттолкнуть машиниста, занять его место но его руки пронзились через тело машиниста. Этот поезд сам Ломоносов конструировал, гордо рассказывал машинист. «Какой?» Заинтересовался смартфон. «Другой», — ответил машинист. «Учитель?» Гадая, ответил смартфон. Он не уловил, что произошло. Смартфон посмотрел в окно на расплывающиеся луга и деревья. Луга казались бесконечной желтой полосой, утянутой вдаль. Естественно ли то, что он видит, или же это ухмылка создателя. Смартфон еще раз дернул тормоз, желая остановиться, а поезд лишь нервно затормозил. Командир молча реагировал на действия смартфона, лишь тяжело вздыхая. Уже отчетливо были видны кривые здания химкомбината маяк. Места стали узнаваемыми, был виден городок. Смартфон попытался еще раз оттолкнуть машиниста, думая, как все изменить. И тут смартфон понял, машиниста нет он едет один в поезде его рука проскользила сквозь образ машиниста смартфон встал на место командира это только декорация согласись эти вечные блуждания по этим местам говорил командир смартфон же не мог его увидеть доносилось лишь эхо голоса командира поезда это прекрасное время бабья лето осень тараторил машинист а поезд лишь яростнее набирал скорость злобно бурча «Как тебе это объяснить?» — продолжал машинист. А смартфон лишь метался в кабине и пространстве, что окружало его. «Мне нравится она». «Да что глазами бессмысленно здесь хлопать, когда пред тобой все жестоко сожжено», — шептал машинист. Смартфон истуканил на месте командира, выслушивая рифмы его голоса. Оказалось, смартфон — это больше, чем ничего. Смартфон вернулся на место, и он тут же увидел командира. Ему уже было непонятно, о чем гудит машинист. Он заметил что-то маленькое на исцарапанном происшествием стекле. Его привлекло не лобовое стекло, а в окно муха. Смартфон до этого не замечал ее обессиленного рвения. Он вообще ее не замечал, мелкая букашка. И он вдруг стал чувствовать пространство. Тут все настоящее, послышался голос машиниста. Смартфон опять услышал монотонное тиканье, это часы. Аккуратнее и знай свое место в этом пространстве, терпи и работай, — крикнул машинист. Командир толкнул его, и смартфон оказался на своем месте. «Вдумайся, это пространство лишь забытый город, разве не так?» — спрашивал машинист. «Я чувствую теплый легкий ветерок, тот, который заставляет людей поверить в счастье». Ведь это лучше, чем серое небо и серые стены с черными от грязи улицами, однотипными пятиэтажками и окнами. Одинаковыми названиями улиц и волочащие за собой прошлые люди, убитые временем с затерянными целями и мечтами. Беспросветность — это будущее этого городка. Вечная грусть, вечная нищета, вечная апатия в вечной глуши, вечная нужда, вечная тоска, вечная хандра, вечная недоночь. Ибо ночью светлее от синих фонарей. Вечная скорбь по далекому и чужому, вечная тьма. А что если поезд идет одновременно во всех направлениях? А что если это пространство воздействует на него по мере того, как он верит в достоверность окружающей его картинки? А что если вечный взрыв не происходит? А что если радиоактивный взрыв? Это конец Вселенной. А что если бурое облако пыли? Это имитация конца Вселенной. А что если эти кучевые облака лишь плоская картинка реального пространства? Что будет со мной, если я выпрыгну из этого окна, я останусь жив? Ведь нельзя же быть возле радиоактивного зараженного озера и не страдать от этого. Выпрыгнуть ли мне сейчас к чертям собачьим? Интересно, делал ли я уже так или нет? Мой ли путь, где я иду куда-то, или это уже выбранная за меня дорожка? Неужели все передвижения – это всего лишь алгоритм? И что будет, если я сейчас выкинусь в пропасть этого пространства? как определить, что это не запрограммированное действие. Смартфон выглянул из окна. Теплый приятный бриз щекотал его лицо. Поля казались такими же бескрайне одинаковыми. Надоедливый рисунок. И лишь одинокие кусты торчали по углам. Локомотив продолжал тащить опасный ряд вагонов, набирая скорость. Смартфон тут же все понял, как это закончится. Ему приходилось любоваться только видом, ожидая конца. Смартфон думал. Неужели это всего лишь одна и та же картинка? Он уже понимал, времени нет. Солнце привычно застыло на одном месте, ярко горя. Смартфон улавливал, что это все не настоящее. Состав поезда гремел, непрерывный шум железа. А маяк уж был совсем рядом, гнездо наблюдателя. Смартфон понял, он может делать все, что захочет. И тут же решил, он хочет выпрыгнуть из поезда. Но локомотив мчался к стенам химкомбината, неся за собой радиоактивную грязь. Командир молчал, дальнейший алгоритм еще не прописан. Смартфон занял его место, теперь он главный. Смартфон резко пытался дернуть рычаг тормоза, желая замедлить ход локомотива. Локомотив только дернуло вперед, под грохот железа, он набирал скорость. Сколько времени, его нет. И тут смартфон вспомнил прошлое где же сейчас смотрящий в смартфон? Он заперт в казарме и не понимает, что происходит. Он в первый раз увидел это пространство. Он бежал. Бежал только вперед, изучая этот мир. Понял ли он, что это нечто другое? Не то, что он чувствует. Он застынет под впечатлением взрыва, величественный вид обрушится на него, как и огромное бурево радиоактивных хлопьев. Он увидит, как солдаты примут должное и отдадут долг Родине. А он сейчас лишь помнит летающие хлопья за окном в сером от пыли пространстве. Смартфон сейчас забирается за огромную жезловую трубу. Он ползет по железным лесенкам и плавает в своем сознании. Мог ли он сорваться и упасть? Не знаю. Падал ли он когда-нибудь? Возможно. Ползя по этой трубе, задумывался ли он когда-нибудь, а каково это упасть? Что я увижу и почувствую, падая с нее? Или он просто оступился и полетел вниз, не успевая осознать, что это случайность? А что, если он обвалился вниз однажды, но с ним ничего не было, и он мог дальше исследовать это пространство? А что, если он никак не мог упасть? Если он всего лишь алгоритм действий и мыслей, и иного с ним не могло произойти? Он ползет вверх, о чем он думает? Я даже и не помню, а где же он еще? а он сидит на пляже возле Течи и болтает с ребятами. Максим и Ася теперь его друзья или уже были ими. Друзья ли они мне? Сейчас получается, что я их давно знал, но еще не знал сегодня. При этом я знаю их сейчас, но их не будет для меня завтрашнего, хоть и будет новый день. Эти трое там, они свободны. Ася? Значит, они сидят там и ждут. Скоро встретят черное Бурево на горизонте. А что было, если бы я упал в речку, когда спасал птенцов с где бы я оказался? Где бы я был, если бы пошел на другую улицу, когда пошел гулять? Помнил ли я бы другое и был ли иной исход дня? Это вопрос. А самое главное, если я болтаюсь в этой временной петле, то сколько я здесь уже нахожусь и почему ничего не помню о прошлом? Не помню, что было в самом первом в начале. Где же еще я был? В том лесу. Потом пошел по берегу озера, видел песчаные смерчи а потом болтал с водителем о Кыштымской аварии и снова взрыв. А что дальше? Я проснулся в поле, не понимал, что вокруг, и тогда пошел к химкомбинату. Я надеялся, доктор Фриман поможет мне, но он лишь говорил о вакууме, о пространстве, которое было вначале. Неужели сначала было оно, было забытое ничто? Потом я побежал к хранилищу, хотел спасти тут все, и ничего не вышло. Какая-то комедия получается и пока не божественная. Постой. А мог ли я встретить себя в этом пространстве? Теперь я еду в поезде, он тащит тонны радиоактивных отходов на переработку. Что будет дальше? Это понятно. Где я буду завтра? Нет. Что будет завтра? А тот смартфон, бегущий по сухой тропинке, зарошей травой в поле и разглядывающий уродливые силуэты маяка. Знал бы ты, как много ты исходишь в этом пространстве, в этом замкнутом мире. Посмотрящий в смартфон, разглядывающий Асю и влюбляющийся в нее. Знал бы ты, что и нет теперь никакой Аси, нет ее щиколоток, нет ее баластва, нет ее милых мочек ушей, нет ее губ. Ася, а Максим хороший парень, друг, мы могли бы стать друзьями на полвека. О, в смартфон, смотри в смартфон. У тебя было всегда два пути, и почему-то ты выбирал тот, который приводил тебя к маяку или его тени. Есть ли еще что-то, кроме этого седьмого неба? Вон он, смартфон, сидит с Асей и Максимом на пляже. А вон он еще только идет знакомиться с Осей. А сейчас здоровается с Максимом. А теперь они бегают и играют в ляпки. А тут уже смартфон сидит в комнате барака и слушает ругань соседей под храп дяди Володя. А что еще? А смартфон видит белые хлопья на зеленой земле, скребет кедами и сохший радиоактивный ил. Разглядывает озеро, рядом дома, лебеди плавают по воде хорошее место. Зратуста. А вот теперь он видит смерчи, ползущие по берегу, только не тот а другой смартфон и на другом берегу, он рядом. А они большие, они зародились возле него, и как его не увидел другой смартфон, ведь он смотрел туда, где был он. Увидишь тут столько пыли. А этот только выпутаться пытается в бесконечных отсеках маяка, хочет залезть на самое высокое дерево. Не до сапиенса, ей-богу, смехота или имитация человека. А другой бежит по дороге куда-то вперед. Понимает ли он больше меня? Не знаю. А теперь этот поезд — Где я буду в следующий раз? Стоит только догадаться. Ты что не знаешь человека? О, это карта Фримана. я еще как знаю человека. Он сам себя не знает, как я его знаю. Так получается, это небольшое пространство. Тут и нет ничего. Лес, городок между речкой и озером, пшеничное поле, разделенное железнодорожной полосой, заросшая бурьяном земля возле маяка. Военная часть, одна казарма, а там далее испаханное русское поле, где странная девочка копает с кем-то картошку. И снова лес, а в центре озера. Озеро радиоактивных отходов и маяк. Так мог ли смартфон встретить смартфона? Мог ли я гулять здесь? Я гулял или бродил? Куда я вообще шел? Мог ли встретить себя? Все мы были как бы разделены стеной. Если тот, который пробегал мимо маяка, мог встретить того, что в конце концов заберется на трубу? Ну, где они могли встретиться? Только на узких улочках городка, и то в нужный и определенный момент. Мог бы наступить этот определенный момент? Неизвестно. Мог бы тот, что гулял в лесу, а потом по берегу озера возле городка, встретить того смартфона, что прежде чем забраться на трубу, гулял по маяку, куда его подвез водитель. Мог ли он слышать гул машин и видеть те улицы, по которым до этого гулял, только не узнал их? Могли ли они увидеть друг друга? Те, что проснулись, один в лесу, а другой на картофельном поле, был шанс столкнуться. Ведь они видели другие дороги, но пошли по той, которая вела к маяку. Мог ли тот, что гулял по берегу, побежать к маяку? Он бы встретил того, который хотел поговорить с доктором Фриманом и попасть на маяк, они встретились бы возле песчаных смерчей. Мог ли тот, что хотел увидеть Фримана, встретить того, который гулял по маяку? Ведь видели они одно и то же место, просто в разный промежуток времени. Значит, время существует. Мог бы тот, который выбирает путь для прогулки после завтрака в городке, пойти по другой дороге, не кася Мог бы он встретить того смартфона, что бежит по городку, а потом будет бежать по поляне возле маяка. Могу ли я сейчас увидеть смартфона, что забирается на самую высокую точку пространства по ржавым ступеням на другой стороне трубы? Или же, получается, я везде мог встретить смотрящего в смартфон? Если бы я сразу об этом подумал, даже здесь, в сегодняшнем дне. Если бы я сразу взял бы управление поездом, то мог бы уже оказаться возле маяка, выжимая из локомотива всю мощность. Я бы доехал, я бы спрыгнул с поезда и пошел искать себя. Я бы мог увидеть всех. Я бы мог увидеть смотрящего в смартфон. Получается, что каждый раз, ты и я, должен был делать что-то вовремя, но не зная, что. А если бы ты кого-то увидел, то что бы сказал? Сказать-то на самом деле нечего. Что обсуждать? Это пространство? А дальше что? Да ничего, опять темнота. Давай смартфон, не бойся. О великое, могучее, правдивое и свободное слово в эти дни сомнений и тягостных раздумий. О народах, живущих возле озера Карачай. Не будь слова, никто бы и не узнал, что там творилось. Как не впасть в отчаяние, жалея людей и содрогаясь от будоражащих сознания о фактах этой аварии, но нельзя верить, что эти жертвы не на благо будущего великих народов. Смартфон давил рычаг тормоза, но поезд ускорялся. «Все объекты этого пространства имеют конечную цель», — шептал голос машиниста. «И какая же ваша цель?» — крикнул смартфон. «Доставить состав к маяку», — ответил голос машиниста. «Почему я не могу остановить поезд?» — закричал смартфон. «Этот локомотив не имеет ограничений по скорости», — шептал машинист. «А мне кажется, все наоборот», — ответил смартфон. «И сейчас мы узнаем, могут ли огромные тела двигаться быстрее пространства», — зашептал голос Фримана. «Что вы говорите?» — кричал смартфон в ответ. «Объекты не должны быть равными по функционалу», — услышал смартфон. «Я не хочу к маяку», — закричал смартфон. «Создатель должен наблюдать за исследуемым объектом, а лучше — влиять», — послышался опять голос Фримана. «Я лишь паттерн», — кричал смартфон, надавливая рычаг до предела. Паровоз в судороге дергало, удаляясь за горизонт. «А может ли поезд улететь к небу?» — кричал смартфон. Смартфон уже видел завтрашний день. Вначале было пространство, — хрипел голос машиниста. Яркой вспышкой промелькнул блик от солнца. Смартфон услышал взрыв на хранилище маяка. Черная бурева поднималась из-за уродливых вершин химкомбината. Локомотив уже катился в сером пространстве, бешено гудя. А смартфон так и не понял, как все поменять. Он слышал пронзительный грохот железа это лишь мертвые звуки. Смартфон уже не мог разглядеть хоть что-то в темной полыме. Он пытался увидеть силуэты маяка, а его уже и не было. Смартфон видел лишь темноту конец этого дня. Он мог услышать только шум пустоты, больше ничего.